Глава седьмая «В чем дело, Кэролайн?» Кэролайн охнула и развернулась, столкнувшись взглядом с сестрой. Сквозь открытую дверь с лестницы и из коридора доносились крики и топот возвращавшихся детей. «Ничего!» Кэролайн поспешно закрыла кукольный домик, заперла шкаф и убрала ключ в карман. «Я нашла куклу на полу и убирала ее на место». «Их же нельзя доставать!» — нахмурилась Сьюзен. «Мне это прекрасно известно». С по-прежнему колотящимся сердцем Кэролейн отошла от шкафа. «Я пришла спросить, не хочешь ли ты прогуляться со мной, но, похоже, вы уже гуляли. Мы всегда выходим в одиннадцать, но сегодня пришлось остаться в доме. Слишком сильный дождь. Тетя Эленор заставила нас ходить очень тихо, чтобы не беспокоить ее гостей». Сьюзен помогла одной из младших девочек снять ботинки. «Ты знала, что тетя Инес умерла?» «Кто тебе сказал?» «Не помню», — пожала плечами Сьюзан. «Но это печально. В последнее время она редко заходила в детскую, но по-прежнему вязала для всех носки». Если юные воспитанники знают о смерти Инес, очевидно, что прислуга тоже в курсе. Это Джошуа проговорился, не сумев скрыть жуткую правду, или леди Эллинор сама всем сообщила в более сдержанных тонах. Видимо, последняя, как могла предположить Кэролайн. Никто из гостей не паниковал, кроме миссис Фроджертон. И то по вине Кэролайн. «Возможно, я смогу вернуться позже днём и выпить с тобой чаю», предложила Кэролайн, пока Сьюзан помогала детям устроиться за столом и начать делать уроки. «Замечательно», — улыбнулась ее сестра. «Мейбл сказала, что заглянет к нам и приведет остальных». «Будет так здорово увидеть всех снова!» «В таком случае я непременно приду», — Кэролайн кивнула двум девушкам, которые привели младших детей. «Увидимся в три». Выйдя в холл, она задумалась, что же делать дальше. Кому рассказать? Или лучше сохранить пугающее открытие в тайне? Прижав руку к груди в попытке усмирить колотящееся сердце, Кэролайн смотрела на вытертую ковровую дорожку в центре коридора. Если она расскажет доктору Харрису, он тотчас потребует ответов на вопросы, которые вряд ли сможет получить. А если расскажет тетушке, ей прикажут молчать. Кэролайн спустилась по лестнице и прошла в покое своей нанимательницы, надеясь, что уборка поможет ей привести чувство в порядок. К ее удивлению... Миссис Фроджертон сидела, уютно устроившись в кресле у камина, и в очках читала газету. «Миссис Фроджертон!» — Кэролайн бросилась к ней. «Вы меня искали? Я была наверху, в детской!» Не искала душенька, просто хотела посидеть в тишине и спокойствии и почитать новости, а не слушать всю эту болтовню внизу. «В таком случае не буду вас беспокоить!» Кэролайн отступила на шаг. «Что случилось?» Миссис Фроджертон пристально взглянула на нее. «Кто вас расстроил?» «Почему вы так решили?» Кэролайн постаралась выдавить улыбку. «Я лишь...» «Потому что вы прожили со мной полгода, и я начинаю различать ваше настроение». Миссис Фроджертон указала на кресло напротив своего. «А теперь садитесь и расскажите, в чем дело». Кэролайн села, нервно стиснув руки на коленях. По правде сказать, возможность поделиться всем с прагматичной миссис Фроджертон принесла облегчение. «Возможно, это чепуха, но в детской я обнаружила, что в кукольном домике одна из кукол сидит в гостиной с иголкой в горле и обмотанной пряжей. Очень похоже на проделки моих братьев, успокаивающе заметила миссис Фроджертон. Никакого вреда в этом нет. Септимус рассказывал, что он в детстве складным ножиком отрезал кудряшки сестрам. Меня расстроило не это, мам. Сделав глубокий вздох, Кэролайн встретилась с сочувственным взглядом своей нанимательницы. Именно в таком положении... Нашли тетю Инес. Господь, всемогущий, тогда это в самом деле крайне необычно! Покачала головой миссис Фроджертон, и кружева на ее чепце задрожали. Кэролайн, у меня дурное предчувствие. Я говорила прежде и до сих пор считаю, что с этим домом что-то не так. Бедняга дворецкий, а теперь и леди Инес. Кто-то должно быть разузнал, как она умерла, и решил, что это забавно повторить ее смерть в кукольном домике. Медленно произнесла Кэролайн. Но кому могло понадобиться так жестоко и бессмысленно шутить? Об обстоятельствах ее смерти знали только леди и лорд Гринвуды, доктор Харрис, Джошуа и я. Сомневаюсь, что Гринвуды опустились бы до такого. А как насчет доктора Харриса? Он скорее обвинит вас и выскажет все, что думает вам в лицо, заметила Кэролайн. Доктор Харрис уже выразил недовольство тем, что мои дядя с тётей сразу же не сообщили властям об убийстве леди Инес. И тогда остаетесь вы с Джошуа, миссис Фроджертон призадумалась. «У вас обоих есть доступ к детской, и, если я могу так выразиться, моя дорогая, у вас множество причин злиться на то, как с вами обращались в этом доме». «Так вы считаете меня убийцей?» Миссис Фроджертон не улыбнулась. «Я нет, но другие могут». «А как же Джошуа?» — парировала Кэролайн. «Это он нашел тетю Иннос? Возможно, он и убил?» «Это гораздо более вероятно», — миссис Фроджертон сложила газету и убрала на стол. «И не будем забывать о том, что произошло с мистером Вудфордом». «А какое это имеет отношение к убийству?» — спросила Кэролайн. «Та же схема, моя дорогая, знаете, как переплетение нитей в ткани. Что, если мистер Вудфорд тоже должен был умереть?» Кэролайн вздрогнула и во все глаза уставилась на миссис Фроджертон. После некоторого молчания она признала. «Я об этом не подумала». «Возможно, тот, кто напал на мистера Вудфорда, планировал вернуться и закончить, начатое, пока он еще был без сознания». Вскочив на ноги, Кэролайн принялась мерить шагами комнату. «Но почему? Зачем кому-то убивать Дворецкого и тетю Инес? «Что плохого они сделали?» «Отличный вопрос». Миссис Фроджертон откинулась на спинку кресла и теперь наблюдала за Кэролайн. «Если мы найдем ответ, то наверняка разоблачим убийцу». «Со всем уважением, мэм, но вы не слишком ли дали волю воображению?» Миссис Фроджертон хихикнула. «Я в самом деле люблю почитать какой-нибудь готический роман». «Возможно, все же, что это чья-то шутка», — осторожно предположила Кэролайн. «Жестокая, безусловно, но шутка, а не попытка убийства». «Как так?» — подняла брови миссис Фроджертон. «Мистера Вудфорда не убили, а лишь поставили в глупое и беспомощное положение» и, возможно, тетя Иннес действительно умерла от естественных причин, а кто-то пришел и решил, что будет забавно обмотать ее пряжи и воткнуть спицу в шею». Даже произнося эти слова, Кэролайн чувствовала себя глупо, но ей было необходимо предложить альтернативу варианту миссис Фроджертон. Они обсуждали ее собственную семью, и ей это вовсе не нравилось». Это бы объяснило также, почему кто-то пробрался в детскую и сотворил нечто подобное с куклой. Полагаю, это вполне вероятно, дорогая, но убежденной, миссис Фроджертон не выглядела. Ты знаешь этих людей гораздо лучше меня. Я слышала, что во время таких званных вечеров аристократы могут выкинуть те еще фортели. Я присутствовала на нескольких подобных приемах, мэм. И могу заверить вас, что убийства в программе никогда не значились. Самый вопиющий случай на моей памяти — это когда один джентльмен перепутал спальни и попал не к своей даме. Но подобные недоразумения, как правило, решаются быстро. «Не в моем доме», — решительно отрезала миссис Фроджертон. «Как честная христианка я отказываюсь закрывать глаза на адюльтеры». «Все, кто ведет себя ненадлежащим образом у меня дома, немедленно изгоняются». «Как и должно быть, мэм. Но аристократия всегда была сама себе законом». «Мне бы хотелось увидеть этот кукольный домик», заметила миссис Фроджертон. «Если пожелаете, мы можем зайти в детскую сегодня вечером, когда все дети уже лягут спать», предложила Кэролайн. «У меня есть ключ от витрины». «Хорошо». «А теперь скажите, мистер Вудфорд и леди Иннес, по вашему мнению, были друзьями?» «Вовсе нет. Несмотря на стесненные обстоятельства, моя двоюродная тетя была очень гордой и даже надменной женщиной и никогда бы не подумала водить дружбу с кем-то из прислуги». «Но ни одного возраста», — размышляла вслух миссис Фроджертон. «Любопытно. Возможно, у них была...» «Романтическая связь. У мистера Вудфорда и моей тети не могу представить ничего более невероятного. Вы удивитесь, душечка, чего только не происходит в так называемых благородных домах. Я о таком читаю в скандальных листках». Кэролайн знала, что это правда, потому что подобные газеты регулярно доставлялись в дом на хафмон стрит и миссис Фроджертон сама частенько останавливалась на углу и покупала свежий выпуск, на котором даже чернила еще не высохли. Самыми жуткими историями она делилась с Дороти и Кэролайн и с большим нетерпением ждала очередной части той или иной драматической истории. Кэролайн не хватало духа сообщить ей, что большинство из них были чистой выдумкой, и втайне она даже радовалась, когда сильных мира сего безжалостно выставляли на посмешище. «Я знала мистера Вудфорта и тетю Иннес всю свою жизнь и никогда не замечала ни малейшего намека на привязанность между ними», — повторила Кэролайн. «Тогда что еще у них могло быть общего?» — спросила миссис Фроджертон. Оба прожили здесь почти всю жизнь. «Леди Инесс никогда не была замужем?» «Не думаю», — нахмурилась Кэролайн. «Кажется, она в родстве с моим дядей по материнской стороне и приехала сюда жить, когда его мать вышла замуж за его отца. В то время ей едва ли было больше двадцати. Я могу спросить тетю Эленор, если это поможет». «А мистер Вудфорд?» Его отец служил здесь управляющим. Они с сестрой выросли в близлежащей деревне, и оба поступили сюда на службу. Его сестра еще жива? Да, но она слаба здоровьем и не выходит из дома. Мистер Вудфорд очень ответственный брат и часто навещает ее. и на самом деле...» Каролайн запнулась. «Все решили, что именно к ней он вчера и отправился. Возможно, мисс Вудфорд могли бы навестить мы» пока её брату не здоровится», — предложила миссис Фроджертон. «С какой целью?» «По вашим словам, они были близки», — пожала плечами миссис Фроджертон. «Его сестра может знать что-то, что неизвестно нам». «Но имеем ли мы право лезть в их дела?» Кэролайн посмотрела в проницательные глаза своей собеседницы. «А вы бы предпочли сидеть в гостиной внизу и слушать, как все шепчутся у вас за спиной?» — фыркнула миссис Фроджертон. «В жизни не встречала более невоспитанной компании. Кто бы мог подумать? Винить вас за грехи отца — это крайне не по «Я очень стараюсь не обращать на них внимания. И правильно!» Но поездка в деревню в закрытом экипаже нам не повредит. Так ведь? Поверьте, за ужином у них вновь будет шанс вдоволь посплетничать о нас обеих. Каролайн поднялась. Если вы в самом деле желаете навестить мисс Вудфорд, я более чем рада поехать с вами. Если позволите, я пошлю готовить карету. Умница, одобрительно кивнула миссис Фроджертон. Только не говорите до «Нам же не нужно, чтобы она везде ходила за нами и жаловалась». «Думаю, она слишком занята лордом Эппингом», — заметила Кэролайн. «Который весьма приятный человек». «Я не слышала про него ничего дурного, мэм». «Не беспокойтесь», — весело фыркнула миссис Фроджертон. «Дотти уже сказала мне, что он недостаточно знатен для нее, и она просто оттачивает на нем свои навыки» это ей пригодится». Подготовив шляпку, теплую накидку и крепкие ботинки для своей нанимательницы, Кэролайн спустилась вниз, собираясь отправить одного из лакеев в конюшню с запиской, чтобы подавали экипаж. В холле никого не оказалось, так что она пошла по направлению к кухне. Уже в коридоре послышались возмущенные крики миссис Медекс, эхом отражавшиеся от голых стен. Кухарка нередко выходила из себя — Но сейчас, похоже, ситуация оказалась серьезнее обычного. Дверь в кухню была на распашку, и Кэролайн остановилась на пороге. Внутри миссис Медекс, собрав всю прислугу у стола, громогласно требовала ответа. «Это просто черт знает что! Ну, кто из вас признается и скажет, что натворил, а?» Кухарка указала на стол. «Испорчены все пудинги и желе, которые я оставила застывать на ночь!» Подняв голову, она увидела Кэролайн. «Можете передать ее светлости, что сегодня десертов будет мало, так как какой-то дурачина решил, что будет смешно перевернуть формы и испортить все пудинги. Только посмотрите на это!» Под молчаливыми взглядами собравшихся слуг Кэролайн шагнула в кухню, и увидела на столе несколько больших металлических подносов, сотни форм от больших до маленьких, которые валялись в беспорядке, а все содержимое смешалось в разноцветную массу. «Я оставила их в холодной комнате на ночь, чтобы они застыли!» «Пришла и увидела это!» — воскликнула миссис Медекс. «И мы все знаем, кого сделают виноватым, так ведь?» «Уверена, вы приготовили множество других десертов, миссис Медекс. Вы превосходная кухарка!» — немедленно попыталась успокоить рассерженную женщину Кэролайн. «Я понимаю, вы расстроены, но...» «Расстроена? Зачем кому-то понадобилось так поступать?» Миссис Медекс окинула взглядом слуг. «Кто-то из вас хочет, чтобы я потеряла свое место?» «Уверена, что никто этого не хочет», — решительно произнесла Кэролайн. «Если кто-то по неосторожности перевернул формы, он должен сознаться». Никто из собравшихся не выглядел виноватым. «Может, это кот?» Все обернулись к Натаниэлю, самому юному из слуг, который бегал по всем поручениям, поддерживал огонь в печах на кухне и при необходимости крутил вертел. «Да...» «Думаю, это возможно». Каролайн снова обернулась к миссис Медекс. «Кошки любят молоко и сливки». «Никаких кошек здесь по ночам быть не должно!» Миссис Медекс бросила на мальчика свирепый взгляд. «Ты что, опять запустил кота в дом?» «Ему холодно и мокро снаружи», — запротестовал Натаниэль. «Дождь же льёт!» «Может так быть, что кот оказался заперт в холодной комнате», — «И пока пытался сбежать, все перевернул», — спросила Кэролайн. «Полагаю, да, мисс». Миссис Медекс всем своим видом говорила, что не верит этому ни на грош. «Но, открыв дверь утром, я не видела никаких чёртовых котов!» «В таком случае лучше будет выбросить этот случай из головы, и пусть все идет своим чередом», — постаралась закончить на позитивной ноте Кэролайн, а потом посмотрела на двух помощниц кухарки. «А пока миссис Мэддокс готовит, вы могли бы помочь с уборкой». Кухарка, отвернувшись, двинулась к печи, по-прежнему бормоча что-то себе под нос, а остальные либо приступили к уборке, либо постарались как можно скорее покинуть кухню. Заметив Джошуа, Каролайн направилась к нему, пока он не успел сбежать. «Миссис Фроджертон нужна карета. Она хочет поехать в деревню». «Под такой погоде, мисс...» нахмурился Джошуа. «Я тоже упомянула об этом, но она настаивает», — пожала плечами Кэролайн. «Как мистер Вудфорд себя чувствует?» «Уже гораздо лучше, мисс. Доктор Харрис сказал, что он может ненадолго встать и посидеть на кухне, если захочет». «Прекрасные новости». Немного помедлив, Кэролайн спросила. «А ты как себя чувствуешь после той ночи?» Джошуа отвел взгляд. Глаз не сомкнул, «Мисс» так и видел распухшее лицо леди Инес и все остальное. «Зрелище действительно ужасное», — согласилась Каролайн. «Ты ведь никому ничего не рассказал?» «Нет, мисс, я пообещал доктору Харрису, что буду молчать», — кивнул Джошуа. «А теперь, с вашего позволения, мне нужно послать сообщение в конюшню, если вы не передумали». И он поспешно вышел, оставив Каролайн задумчиво смотреть ему вслед. А вдруг миссис Фроджертон была права, и с домом что-то не так? Ощущение тревоги становилось все сильнее. Либо Джошу чувствовал вину за то, что рассказал кому-то о смерти тети Инес, и именно так об этом узнала Сьюзан, либо все еще хуже. Решив еще раз поговорить и с мистером Вудфордом, и с Джошуа после поездки в деревню, Кэролайн, не отвлекая кухарку, сама собрала корзинку гостинцев для мисс Вудфорд и отправилась обратно к комнатам миссис Фроджертон, где уже ждала ее нанимательница. Вместе они спустились по лестнице и остановились у входа, поджидая экипаж. К несчастью, пока они ждали, в холле показался лорд Фрэнсис и, увидев дам, тотчас направился в их сторону и заговорил с Кэролайн. Встретив его взгляд, она собралась с духом, а миссис Фроджертон, пробормотав что-то про зонт, отошла. «Полагаю, я обязан перед вами извиниться, леди Кэролайн. Моя сестра не должна была разговаривать с вами в таком тоне. Это по-прежнему ваш дом, и упущением с моей стороны было предположить, что вы сюда больше не приглашены. Если ваша сестра хочет что-либо мне сказать, я бы предпочла услышать это от нее, милорд, а не от вас» ответила Кэролайн. «Она была сильно расстроена». От чего же? От того, что я воспротивилась ее желанию просто исчезнуть и никогда не появляться в вашей жизни?» Он поморщился. «Соглашусь, что выбор слов был неудачен». Ей пришло в голову, что он, скорее всего, со своего места на лестнице слышал их беседу целиком и не счёл нужным ни вмешаться, ни укорить свою сестру. «Я отказываюсь извиняться за недостойное поведение своего отца, равно как и чувствовать себя униженной». Кэролайн выдержала его взгляд. «Видите ли, я уже потеряла все, что мне дорого, и мне не о чем больше жалеть. А теперь прошу меня извинить, мне надо вернуться к своей нанимательнице». Повернувшись, она направилась к выходу, где Джошуа уже открывал дверь перед миссис Фроджертон. «Леди Кэролайн?» да? Приостановившись, она обернулась через плечо. «Что вы имели в виду, говоря о вмешательстве моего отца?» «Как я сказала вашей сестре, возможно, вам лучше спросить у него самого». Не осмелившись обернуться, вновь она пошла дальше к миссис Фроджертон, которая изо всех сил делала вид, что не подслушивает, но получалось у нее плохо. «Вы готовы, мэм?» «Надеюсь, что мы сможем пересечь реку». В такую погоду она выходит из берегов и затапливает мост. «Что ж, попробуем, а если придется повернуть, так тому и быть». Миссис Фроджертон притянула Кэролайн ближе под защиту зонта, и под проливным дождем они вместе добежали к ожидавшему их крытому экипажу. Слегка запыхавшись, миссис Фроджертон села напротив Кэролайн и расправила юбки. «Ну как вы все уладили с вашим молодым человеком?» Карета тронулась в путь, и Кэролайн только вздохнула. — Мы все уладили год назад, когда я освободила его от данного обещания. Он бросился прочь со всех ног. — В таком случае он глупец. Лорд Чатом делал предложение дочери графа с приданным, а в итоге получил жорнов на шею. — Моя дорогая, если вы ему в самом деле не безразличны, все это не должно иметь значения. Карлайн выглянула в окно на непрекращающийся дождь. Это имело значение для его отца. «А Фрэнсис всегда очень гордился своим родовым именем». Фырканье миссис Фроджертон красноречиво передавало ее чувства по данному поводу и не требовало иных слов. «Вы бы оказали честь его семье, согласившись породниться с ними. И если ему не хватило ума это понять, в таком случае он ещё больший дурак». «Спасибо», — Кэролайн улыбнулась. «Когда мы впервые заговорили об этом...» По своей наивности я думала, что ему будет безразлично, и, сказать по-правде, именно так он мне и ответил. И только поговорив со своей семьей, Фрэнсис вернулся и сообщил, что принимает мое решение и желает мне всего наилучшего. Вы любили его? Мягко спросила миссис Фроджертон. Мне так казалось. Кэролэйн сжала, покоившиеся на коленях руки. Но сейчас... Я чувствую лишь гнев, потому что он подвел вас тогда, когда вы рассчитывали на его поддержку. Именно так. Совершенно естественно гневаться на кого-то, кто причинил вам боль. В моем мире это неприемлемый ответ. Я должна была покинуть свет, принять вину за прегрешение своего отца и вежливо исчезнуть из виду. Каролайн вздёрнула подбородок. Но я отказываюсь так поступать и нести ответственность за губительные действия отца». «Умница!» — кивнула миссис Фроджертон. «Когда мой септимус умер так неожиданно, все считали, что я снова выйду замуж, чтобы дела вел мужчина. Но я не собиралась так поступать. Я прекрасно справлялась совсем сама, причем уже больше десяти лет, но это же никого не интересовало. Я уже вошла во вкус» иметь собственные деньги и самой принимать решения без чьего-либо контроля. Кэролайн в этом ни секунды не сомневалась. И, по правде говоря, мои мастерские процветают, широко улыбнулась миссис Фроджертон. Благодаря мне. И я не позволяю никому об этом забыть, особенно своему сыну. Он работает на меня, а не наоборот. И ваш сын не злится на вас? с искренним любопытством спросила Кэролайн. «Если хочет что-либо получить в наследство, то не будет. Все принадлежит мне. Ему придется ждать, пока я не умру, и только тогда он получит контроль над всем. Или не получит, если я сочту, что он не подходит для этой роли». «Хотелось бы мне иметь возможность сократить расходы отца и посоветоваться с семейным поверенным, чтобы ему запретили прикасаться к нашим преданным» задумчиво произнесла Кэролайн. «После смерти матушки он мог делать что угодно, без какого-либо контроля». «Но, конечно же, есть соответствующие законы», нахмурилась миссис Фроджертон. «У меня не было средств узнать, мэм, и не уверена, как можно привлечь к суду того, кто уже умер». Кэролайн бросила взгляд в окно на низкий мост, который соединял поместье с дорогой в деревню берег вот-вот затопит, нужно быть очень осторожными. Больше лошадям реку пересечь негде. А как далеко деревня? поинтересовалась миссис Фроджертон. Очень близко. Кэролайн указала на деревья впереди. Уже можно разглядеть дымовые трубы постоялого двора. Когда они подъехали к низенькому, покрытому тростником коттеджу в конце ряда домов, тянувшихся до рыночной площади, Кэролайн спустилась первой и помогла выбраться миссис Фроджертон. «Будьте осторожны, мэм, здесь очень грязно». «В таком случае удачно, что я надела высокие ботинки». Миссис Фроджертон ухватилась за ее руку. «Коттедж явно в хорошем состоянии». «Мой дядя — ответственный землевладелец». Открыв калитку, ведущую в небольшой садик с цветами, Кэролайн вместе со своей нанимательницей прошла по тропинке к дому постучала в дверь и подождала, пока, наконец, изнутри не послышались звуки открывающейся задвижки. «Вы кто такие?» — спросила их, выглянувшая из-за двери юная девушка, явно не слишком довольная их приходом. «Что вам нужно?» «Мы прибыли из Гринвуд-холла от имени мистера Вудфорда убедиться, что с мисс Верой всё в порядке». «Из Гринвуд-холла?» — нахмурилась девушка. «В таком случае входите». Спасибо. Пригнувшись, Кэролайн зашла в комнату. Очевидно, лучшую гостиную в доме, но холодную и неуютную. Следом за девушкой они прошли в заднюю часть дома, где был растоплен камин, а у огня сидела сестра мистера Вудфорда и читала книгу. На ней был простой кружевной чепец, чёрное платье и кремовая шаль. «Доброе утро, мисс Вудфорд!» Зная, что пожилая женщина плохо слышит, Кэролайн старалась говорить четко. «Рада видеть вас снова! Могу я представить вам миссис Фроджертон, которая сейчас гостит в Гринвуд-Холле?» «Рада знакомству, мисс Вудфорд!» — кивнула женщине миссис Фроджертон. «У вас очень уютный дом!» «Спасибо!» Взгляд пожилой женщины был цепким и умным, но глубокие морщины на лице свидетельствовали о перенесенном страдании. «Лорд Гринвуд был очень добр к нашей семье. Когда мой брат уйдет со службы, он переедет сюда, ко мне, и мы сможем жить на нашей пенсии». Она указала на длинный диван у другой стороны камина. «Пожалуйста, присаживайтесь». Кэролайн подняла вверх привезенную корзину. «Так как мистер Вудфорд пока вынужден оставаться в поместье, я решила привезти вам немного гостинцев и узнать, как вы себя чувствуете». Мисс Вудфорд посмотрела на Кэролайн. «Мой брат не здоров. Он должен был навестить меня накануне, но не появился. Мистер Вудфорд упал в подвале, но помимо синяков и головной боли, к счастью, его ничего не беспокоит». «О, Боже! Постоянно ему говорю, что он уже не в том возрасте, чтобы бегать по тем крутым ступенькам в подвал, но он и слышать ничего не желает. Когда он сможет навестить меня?» «Не могу сказать точно, мисс Вудфорд. С ним сейчас доктор Харрис. Он проследит, чтобы ваш брат вернулся к своим обязанностям только после выздоровления. Уверена, он придет к вам при первой возможности». «Очень на это надеюсь. Я так за него переживаю». «Почему же, мисс Вудфорд?» — тут же спросила миссис Фроджертон. «Потому что управлять Гринвуд Холлом — непомерная ноша для любого человека, а лорду Гринвуду все сложнее угодить, и он становится все более скуп». Томас едва сводит концы с концами, чтобы при скудных средствах обеспечить достойный уровень обслуживания. «Могу представить», — кивнула миссис Фроджертон. «Я тоже заметила, что слуги выглядят несколько перегруженными». Обеспокоенный взгляд мисс Вудфорд остановился на Кэролайн. «Не то чтобы я хотела критиковать кого-либо из вашей семьи, миледи, но я беспокоюсь за здоровье брата». «Как и должны», — Кэролайн помедлила. «Мистер Вудфорд недавно выражал недовольство конкретными слугами». «Он определенно старается воспитывать молодых людей под своим началом», Говорит, что они не уважают его авторитет и слишком склонны дерзить в ответ. «Упомянул ли он кого-либо конкретного?» «Кажется, одного из лакеев», — наморщив лоб, сообщила мисс Вудфорд. «Или, возможно, кого-то из конюшен. Я не очень хорошо помню. Порой он бывает слишком многословен». К мисс Вудфорд подошла служанка и спросила, не приготовить ли чай. «Будет замечательно, Эви. Мисс Вудфорд бросила взгляд на Кэролайн. «Мои гости присоединятся ко мне?» Кэролайн взглянула в окно на свинцово-серые тучи. «Мы бы с удовольствием приняли приглашение, но нам стоит поторопиться. Если дождь продолжит так лить, река может выйти из берегов и отрезать нас от поместья». «В таком случае не могу вас задерживать», — с искренним сожалением ответила мисс Вудфорд. «Вы передадите мои наилучшие пожелания Томасу. Скажите ему, чтобы не беспокоился за меня и что тот вопрос, который мы обсуждали, может подождать до его выздоровления. Если хотите, я могу отвести ему записку, мисс Вудфорд» предложила Кэролайн. «Сейчас ему вовсе не стоит лишний раз беспокоиться». «Вы очень добры, миледи, но лучше просто передайте ему, что я говорила с нашим поверенным и что все в порядке». «В таком случае мы пойдем. Кэролайн поднялась, а следом за ней и миссис Фроджертон. «Спасибо, что приняли нас». «Мне было приятно. И поверьте...» Я искренне сожалею о смерти вашего отца. Когда я работала в поместье, он всегда был очень добр ко мне. Спасибо. Кэролайн сделала к Никсон, а потом взглянула на миссис Фроджертон. Вы готовы, мадам? Да. Миссис Фроджертон явно о чем то задумалась, но, подхватив накидку, следом за Кэролайн прошла к выходу, осматриваясь по сторонам и остановилась в гостиной. Хм... Айви не стала затрудняться и провожать их, что Кэролайн вполне устраивала. Она помогла своей спутнице подняться по ступенькам в карету и закрыла дверцу. «Что ж, мы не так много узнали, верно?» «Не соглашусь. Теперь мы знаем, что Утфорды пригласили поверенного, который за свои услуги берет немало. И каким образом это может помочь нам?» «Пока не могу сказать наверняка». Кэролайн откинулась на спинку сиденья, глядя на свою нанимательницу с некоторым разочарованием. «А я надеялась, что мисс Вудфорд скажет, что видела брата до этого несчастного случая, изложит, о чем они говорили, и все решится». «Мы не знаем, когда они в последний раз виделись. Вполне возможно, что тем же утром она могла соврать», — заметила миссис Фроджертон. «А еще. Подтвердились мои подозрения о том, что мистер Вудфорд не ладил ни со своими нанимателями, ни с подчиненными. И получается, что ваше предположение о злой шутке заслуживает внимания. В отличие от вашего мнения, что его планировали убить, как и тетю Иннес. Вы не заметили ничего странного в коттедже? Вдруг спросила миссис Фроджертон. «А что не так?» «Можно ли сказать, что Гринвуды щедры сослугами?» Мисс Вудфорд намекала на обратное. «Мой дядя — скупец», — согласилась Кэролайн. «Кроме тех случаев, когда дело касается его любимых конюшен и дичи. В коттедже множество вещей, которые явно выбиваются из общей обстановки». Возможно ли, что лорд Гринвуд позволял дворецкому забирать себе ненужную мебель и предметы обстановки? Я не заметила, медленно признала Кэролайн, но насколько мне позволяет сказать, знание характера в дяде и тете, мой ответ нет. В таком случае любопытно, как же Вудфорды их получили. «Совершенно естественно для слуг извлекать выгоду из службы в подобном доме, забирая ненужные предметы гардероба, чайные листья, бумагу и другие подобные вещи. Но вы хотите сказать, что мистер Вудфорд забирает использованные чайные листья?» — перебила ее Кэролайн. «Ну, конечно, их же можно использовать больше одного раза». А также остатки бренди или вина, поданного за ужином, которое уже было перелито в графин. Это можно продать. Миссис Фроджертон покачала головой. Полагаю, вы никогда не вели собственного хозяйства, а потому не можете знать подобных вещей. Я даже не предполагала, ответила Кэролайн. — Но неужели вы думаете, что мистер Уотфорд вышел за рамки подобных мелочных, хотя и, по всей видимости, приемлемых действий, и принялся забирать мебель и другие вещи, на которые не имел права? — Полагаю, в данном случае правильное слово не «забирать», а «красть», Кэролайн. — Как часто ваши дядя с тетей навещают его сестру? — Могу предположить, что никогда... А как еще они могут узнать о том, что пропало из такого большого дома? Все это очень хорошо складывается, Мэм, но какая здесь связь со смертью тети Инес и тем, что мистера Вудфорда заперли в подвале? Я пока не уверена, но получается, мистер Вудфорд может оказаться не такой уж и невинной жертвой, как он говорит. Возможно, он забирал все себе и его отказ делиться с остальными слугами и привел ко всеобщему негодованию. «Что если...» Тут миссис Фроджертон ахнула. «Ему помогала леди Иннесс!» Кэролайн подняла брови, и миссис Фроджертон коротко рассмеялась. «Может, я и сочиняю всякие небылицы, но ведь в самом деле любопытно. А вдруг...» Несмотря на то, что изначально идея миссис Фроджертон показалась Кэролайн просто смешной, она поймала себя на том, что обдумывает ее. «Вы считаете, что моя двоюродная тетя передавала мистеру Вудфорду вещи и мебель? Но зачем? Возможно, он предложил помочь ей продать их? Но оставил себе. Это точно могло привести к размолвке между ними». Бог его знает. Окажись кажись я, заперти в доме родственников, в полной зависимости и без собственных денег, может, я тоже бы попыталась найти выход и была бы в ярости, узнав, что дворецкий вздумал меня обмануть. Каролин кивнула. Интересно, разбирал ли кто уже ее вещи? Среди них могут оказаться спрятанные деньги. Можете предложить это сделать своей тете. Подсказала миссис Фроджертон. Сразу же по возвращении пойду к ней, согласилась Кэролайн, если удастся благополучно миновать мост и нас не смоет в реку. Да уж, Кэролайн, а это было бы весело, оживленно заметила ее нанимательница. Что если нас унесет в море и возьмут на абордаж пираты? В таком случае мы очень скоро присоединимся к тете Инес. Миссис Фроджертон раскатисто захохотала, и даже Кэролайн в конце концов улыбнулась.